ЧАСТЬ 3 НАУКА СОЗНАТЕЛЬНОГО ТВОРЕНИЯ НАУКА СОЗНАТЕЛЬНОГО ТВОРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Джерри Абрахам, вы говорили о сознательном творении. Расскажите нам о его смысле и поясните, что вы подразумеваете под сознательным творением. Абрахам, мы называем это «наукой сознательного творения» потому что предполагаем, что вы хотите творить по собственному желанию. На самом деле, более точно было бы назвать это «законом творения», потому что он работает независимо от того, думаете ли вы о том, чего хотите, или о том, чего не хотите». Когда вы думаете о том, чего хотите, или об отсутствии того, чего вы хотите, направление мыслей – это ваш выбор. Закон творения будет действовать именно на то, о чем вы думаете. С вашей физической точки зрения уравнение творения состоит из двух важных частей – запуск мысли и ожидание мысли, желание творения и разрешение творения. С нашей нефизической точки зрения мы решаем обе части уравнения одновременно, потому что между тем, чего мы желаем, и тем, что ожидаем, разницы нет. Большинство людей не осознают силу своих мыслей вибрационную природу своего существа или могущество закона притяжения, поэтому они считают, что все происходит в результате их действий. И хотя мы согласны, что в физическом мире, в котором вы сфокусированы действия важный компонент, вы создаете свою физическую жизнь не действиями. Когда вы поймете силу мысли и потренируетесь в сознательном управлении ими, то откроете для себя могущественный инструмент – творение, который возникает из желания и разрешения. Когда вы заранее позитивно предвкушаете что-либо мысленно, от вас требуется намного меньше действий, и эти действия намного результативней. Если вы не выделите время, чтобы настроить свои мысли, от вас потребуется куда больше действий, без таких удовлетворительных результатов. Ваши больницы переполнены людьми, которые действуют, чтобы компенсировать неподобающие мысли. Они не создавали болезнь намеренно, но все же создали ее своими мыслями и ожиданиями, а потом отправились в больницу принимать физические меры, чтобы ее компенсировать». Мы видим, что многие люди проводят время, обменивая действия на деньги, потому что в этом обществе деньги необходимы для свободной жизни. Но в большинстве случаев действие совершается не от радости. Это попытка компенсировать плохо настроенные мысли. Вы можете действовать намеренно. Это часть очарования физического мира, в котором вы живете но вы не предполагали совершать творение через физические действия. Вы собирались использовать свое тело, чтобы наслаждаться тем, что создали с помощью мыслей. Когда вы формулируете мысли заранее, ощущая позитивные эмоции, то этим запускаете творение. Когда вы движетесь через пространство и время к воплощению задуманного в будущем, ожидая, что оно там появится, тогда этим радостным творением, которое вы запустили в будущее, вы будете вдохновляться на радостные же действия. Когда вы действуете в вашем сейчас, если это не радостное действие, мы гарантируем, что оно не приведет к счастливым результатам. Это противоречит закону. Вместо того, чтобы опрометчиво начинать действия, добивая желаемого, мы рекомендуем придумать их в жизни, увидеть их, визуализировать и ожидать их, и тогда они случатся. Идеи вас направят, вдохновят и приведут к идеальному действию, запускающему процесс, который даст вам желаемое. Прислушайтесь к этому совету, ведь вы наверняка думаете иначе. Я призываю это мыслью. Часто, когда мы начинаем передавать нашим физическим друзьям знания о процессе сознательного творения, то встречаем сопротивление. У некоторых людей в жизни есть вещи, которых они не хотят. И когда они слышат наши слова о том, что «все приглашают в свою жизнь сами», то возражают. «Абрахам, я бы не стал это приглашать, я этого не хочу». Мы настойчиво предлагаем вам эту информацию, чтобы помочь понять, как вы получаете то, что получаете, чтобы вы могли намеренно притягивать это и сознательно притягивать именно те вещи, которые хотите, при этом избегая притягивания тех вещей, которых вы не хотите. Мы знаем, что вы не приглашаете, не привлекаете и не создаете их намеренно. Но мы будем говорить, что вы приглашающий, притягивающий и создающий, потому что вы делаете все это своими мыслями. У вас по умолчанию возникает мысль, и законы, которых вы не понимаете, реагируют на эту мысль, создавая результаты, которых вы не понимаете. Для этого мы и пришли, чтобы говорить с вами о вселенских законах, чтобы вы смогли понять, как получаете то, что получаете, и сумели сознательно контролировать свою жизнь. Большинство физических существ настолько сливаются с физическим миром, что у них остается очень мало сознательного понимания своей жизни с нефизическим миром.